Глава восьмая. Жаль, конечно, что не было у меня какого-нибудь самого завалящего пистолета. Вооруженным я чувствовал бы себя намного увереннее. Но что толку горевать о том, чего не исправить? Зато у меня имелось кое-что другое. Я сунул руку в карман и вытащил оттуда один предмет. Когда еще на пароме, плывшем из Швеции в Данию, я изучил содержимое карманов майора Смирнова. Назначение этой продолговатой штуковины дошло до меня не сразу. А это оказался универсальный ключ-отмычка. Потом я проверил его на пассажирской дверце своего Фиата, а еще на двух посольских подсобках. Он действительно отпирал все замки и даже их при этом не повреждал. Нужно было только уметь этой штукой пользоваться. Майор это умел, а значит, умел и я. Пальцы произвели быструю настройку инструмента. Выдвинутый наконечник с легчайшим звуком вошел в замочную скважину. Момент был ответственный. Когда я проворачивал ключ-отмычку в замке, сердце колотилось где-то под самым горлом. Отмычка свое дело сделала, все получилось почти бесшумно. Мне вспомнилось, что дверь в московской квартире Гордиевского вот так же вскрывали спецы из КГБ. Это случилось, когда он попал под подозрение благодаря информации Крота из ЦРУ и был отозван в Москву. КГБшные ребята проверили жилище, а уходя замкнули дверь в том числе и на третий замок, которым хозяин никогда не пользовался. Конечно, нельзя исключать и обычное головотяпство, но можно предположить и другое. Предателю как будто подали знак «ты в опасности» и сделали это изнутри КГБ по приказу кого-то достаточно высокопоставленного. Во всей этой истории бегства Гордиевского из СССР вообще много странностей. Дело было в 1985 году, у власти уже был Горбачев, так что предположения здесь напрашиваются самые невеселые. Я медленно, очень медленно приоткрыл дверь, заглянул в квартиру, ожидая услышать угрожающий окрик и увидеть перед носом черное пистолетное дуло. Не увидел. Вместо дула за дверью оказалась темноватая прихожая с тумбочкой, длинным шкафом и клетчатыми обоями. Дальше, как это обычно бывает в квартирах, виднелись другие двери. Из первой, ведущей на кухню и открытой, лился уличный свет. Мягко ступая по растянувшейся под ногами подстилке, готовой к мгновенному действию, я заглянул на кухню. Никого. Отлично. Окажись здесь кто-нибудь, это сильно осложнило бы мою задачу. Скручивать тех, кто здесь собрался, лучше всех разом. Дальше виднелись всего две двери. Одна от санузла, другая со вставкой из декоративного стекла вела в комнату. Получается, комната здесь всего одна? Ну, тем лучше. Надо же, английские хозяева не расщедрились для встреч с таким многообещающим агентом даже на двушку. Или в этом есть какие-то недоступные мне резоны? А что, обожгла меня тревожная мысль, если квартира эта непростая? Может, из единственной ее комнаты есть выход в другую квартиру, а оттуда в соседний подъезд? И гад уже выбрался из дома и едет сейчас делать свое предательское дело в другое место. А сюда сейчас из этого потайного хода вломится толпа убийц или поступит по специальным трубам ядовитый газ. Может, уже поступает. Я помимо воли принюхался к душноватому комнатному воздуху. ноздри мне защекотал легкий запах парфюмерии. Отравляющими газами здесь, кажется, не пахло. Нет, о квартире ловушки это я надумал себе ерунду. Хотя сама идея... Но тут из комнаты послышался звук, заставивший все эти соображения забыть. Сначала я решил, что мне послышалось. Просто очень не вязалось донесшееся из комнаты с моими мыслями и моим боевым настроем. Потом звук повторился, и тут уж сомнения отпали. За дверью тихо стонали. Нет, не так, как стонут те, кому больно или тем паче серьезно ранены. В комнате стонали те, кому было приятно. Признаться, на какое-то время я совсем растерялся. Что не говори, о общении агента со своим куратором я представлял себе несколько иначе. А процесс за дверью набирал обороты. Один из тонущих голосов я определил как женский, и у меня немного отлегло от сердца. Но вопросов это не отменяло. Куратор Гордиевского женщина? Я такого не помнил. Может, какая-то агентесса из СИС на подмене. Но в любом случае, вот дают. И главное, что мне теперь с ними делать? Видимо, пребывая в своем объяснимом недоумении, я как-то слишком громко завозился, так что звуковое сопровождение в комнате чуть попритихло. А потом женский голос негромко, но вполне отчетливо произнес «Подожди, да стой же, ну, там кто-то есть». Сказано это было по-русски без малейшего акцента. За дверью замерли, а потом активно зашуршали. Коротко скрипнули кровать или диван. И только тут до меня дошло. Черт побери! Ну, как я не вспомнил сразу! А ведь читал же об этом! И мало того, что читал, еще и писал в своей статье, переформулировав, прочитанное другими словами. Этот затейник Гордеевский изменял не только родине. В это самое время он обманывал и жену, встречаясь с другой женщиной помоложе. Она была из наших советских и работала, кажется, в отделении Красного Креста. Мысли эти вертелись в голове, а я уже выскакивал из квартиры в подъезд. Как мне объяснить свое неимоверное здесь появление? Никак. Надо поскорее уходить. Я рванул вниз по ступеням, потом передумал. Нет, туда мне не надо. Из комнаты в коридор Гордеевский точно выскочит, быстро подумал я. Дальше, может быть, путаясь в штанах, сунется и на площадку. Но гнаться за неизвестным визитером дальше он будет вряд ли. Лишний шум ему здесь точно не нужен. Нет. Он не станет носиться по лестницам и по улице. Он заскочит обратно в квартиру и прильнет к окну, будет следить за выходом из подъезда. И если из самого подъезда я, укрывшись за козырьком, выбраться неузнанным и сумею, то уйти через арку и не попасть в его поле зрения просто невозможно. Натягивать на уши воротник будет без толку. Идентифицировать своего сотрудника предатель сумеет без труда. Так что побежал я по ступеням наверх. Гордиевский, надо отдать ему должное, все же попытался меня преследовать. Я услышал торопливый стук его подошв. Ну а сам я уже взбирался по вертикальной лестнице к люку, ведущему на крышу. В скобах там блеснул замок, и на одну неприятную секунду я решил, что влип, но потом вспомнил, каким телом управляю. Пальцы ухватили запирающее железо, рывок, и замочная душка, жалобно звякнув, полетела на пол. Крышка люка откинулась, в лицо дунуло холодным воздухом. Выскочив на крышу, я тут же захлопнул люк. Подпереть его было, к сожалению, нечем, поэтому бежать отсюда нужно было особенно быстро. Крыша соседнего дома оказалась в пределах прыжка, просвет всего метра два. Копенгаген застроен плотно, дома жмутся друг к другу, на это я и рассчитывал. И теперь сиганул с разбега, не раздумывая. В соседнем доме добрые датские дворники, или кто здесь заведует крышами, оставили люк незапертым. Ну им же и лучше, не придется после меня ремонтировать». Сбежав по ступеням в самый низ, я нырнул под удачно расположенные балконы второго этажа. Под этим прикрытием добрался до угла дома. Оттуда было всего несколько быстрых шагов до арки дома следующего. Даже если полуодетый Гордиевский и вылез на крышу, вряд ли у него была возможность меня засечь. Дальше я пошагал дворами в нужном направлении, успокаивая на ходу дыхание и сердцебиение. Мне было нужно к условленному месту, где ждал Йенс на своем черном автомобиле такси. «Вот это нелепо получилось», — думал я, шагая по холодному бесснежному городу, а потом глядя на его улицы из пассажирского автомобильного окна. «А если бы Гордиевский успел выскочить из своей комнаты для любовных утех, и мы столкнулись с ним нос к носу, что тогда? Как было бы мне правильно себя повести?» Можно было повернуть дело так, как будто я следил за ним по поручению вышестоящего московского начальства, и вот разоблачил его аморальное поведение. Так, стоп, а что если и правда? Стукнуть на него в центр. За такие вещи его, по идее, должны будут отозвать, понизить в должности и сослать куда-нибудь на периферию, укрепить собой национальные кадры в какой-то из республик большой страны СССР. И там, даже если и умудриться восстановить контакт с англичанами, он уже сильно не навредит. Но нет, едва ли все так просто. Возможно, и даже скорее всего, такой Гордиевский ураган не один. В Москве где-то в высших эшелонах КГБ завелась крыса посерьезнее, а может их там даже и несколько. Сама последующая история Гордиевского, когда он, пребывая под надзором КГБ, умудрился в 1985 году бежать из страны, об этом свидетельствует. Потому что нельзя уйти из-под надзора КГБ, если тебе не помогает кто-то в самом КГБ. Да и вся дальнейшая история страны СССР, если так подумать. Но на абстрактные мысли я решил не отвлекаться и вернулся к делам практическим. Подумалось, что можно было разыграть там в квартире сцену, как будто я, то есть майор Смирнов, трагически влюблен в эту женщину, с которой Гордиевский сношается в обеденные перерывы. Вот она бы, конечно, обалдела. И Гордиевского это без шуток напугало бы. А что, в жизни всякое случается. При похожих обстоятельствах, говорят, был в свое время застрелен Киров. Это объяснило бы причину моего там появления, но дальше... Дальше мысль не шла. Хотя саму идею стоило обдумать. Ревнивый, взбешенный майор, готовый убить голыми руками, в этом что-то было и могло пригодиться. Надо узнать, как хоть эту подругу зовут. А вот если бы не случилось возможности перебраться на другую крышу, или замок на чердаке оказался покрепче, что тогда? Тогда пришлось бы выбивать чьи-то двери, вламываться в квартиры и уходить по балконам. Я представил себе этот увлекательный и живописный процесс, а потом не особенно и удивился, когда в памяти майора Смирнова отыскалось воспоминание о чем-то подобном. «Когда начинается стрельба и беготня по крышам, это значит, что кончилась разведка». Эту фразу я помнил. Сказал так Берия, Лаврентий Палыч. Человек неоднозначный, но в этих делах он, пожалуй, разбирался. Стрельбы у меня пока не случилось, а вот по крышам довелось поскакать уже два раза. Но ничего не заканчивалось, все только начиналось. Так я, по крайней мере, надеялся. И тут другое, не до конца додуманное размышление вернулось и отодвинуло все остальные. Сейчас 1977 год. Здесь, в Дании, в разведке завелся предатель. Что с ним делать, в общем-то, понятно. Пока непонятно как, но это ничего, это придумается. Но что дальше? Не попробовать ли мне отследить те ниточки, что потянутся, возможно, от Гордиевского наверх, и выявить других, больших предателей, которые сейчас еще не в силе, только осваиваются, карабкаются повыше, пробираются к рычагам, готовятся. Они ударят позже, в тяжелый для страны момент, и внесут свой вклад в наступающий хаос и последующий развал. Мне нужно их остановить. Хотя бы попытаться. Должность майора КГБ, пусть и пребывающего за рубежом, не самая плохая для этого стартовая позиция. И отсюда можно что-то сделать. От этих мыслей по спине пробежал холодок. Как гора из тумана проступила передо мной масштабность задачи, и от неожиданности этого грандиозного видения захватывало дух. Мне предстояло немного ни ни мало изменить историю. Или хотя бы попытаться. В посольство я успел еще до окончания обеденного перерыва. Какое-то время посидел в кабинете в одиночестве, скоро подтянулись Вася с Журавлевым. Потом пришли и двое недостающих соседей по помещению. Когда в приоткрытую дверь заглянула шатенистая голова и Гордиевский быстро и подозрительно всех оглядел, я поднял на него скучающий взгляд. Сижу, мол, никого не трогаю и по крышам не бегаю. Починяю примус, то есть пишу отчет по оперативной работе с источниками информации. Противник меня не идентифицировал, это было понятно. Потом я и вправду принялся писать отчеты. Почерк мой поначалу не вполне походил на Смирновский, над этим пришлось изрядно поработать. Также для того, чтобы писать все специальным принятым в ведомстве языком, я подробно проштудировал несколько прошлых документов. Дальше дело пошло нормально. Что именно нужно писать, извлекалось из майорской памяти без труда. Как оно работает, разобраться я уже худо-бедно успел. Домой ехал, когда уже стемнело. Не то чтобы засиделся на работе, просто в ноябре в Дании темнеет рановато. Свой фиат майор оставлял на площадке перед домом. На охраняемую стоянку, до которой было 10 минут хода, топать не ленился. Просто хотел, чтобы верная итальянская конячка была поближе под рукой. Я стал делать так же. Я вообще старался в привычках и поведении майора Смирнова ничего не менять. И все равно иногда ловил на себе удивленные взгляды. А может, это мне просто казалось, что я их ловлю. Но тут было не проверить. Человек, от которого пахло сухой сжженной листвой, подошел ко мне сзади у самой двери в подъезд. Я услышал его, когда было уже поздно оборачиваться. Лучше не оборачиваться, если в спину тебе тычут чем-то, что самой спиной ощущается, как пистолетный ствол. Подобрался он ко мне, умело. Судя по всему, это был профессионал. Дальше откуда-то из темных пятен и складок местности появились еще двое. Тело подало мозгу сигнал о том, что оно готово действовать. Профессионализм человека с пистолетом имел свои пределы, и тыкание оружием в спину эти пределы несколько сужало. Я почувствовал это как наяву. Мгновенный уход с линии огня, захват руки, хруст чужих костей. Сдавленный крик. Пистолет меняет хозяина, щелкает два быстрых выстрела. Но нет, это было сейчас не нужно. Когда хотят убить, и если уж подобрались вплотную, то стреляют сразу, и там уже без шансов. Эти, пахнущие дымом от сухих листьев, хотели чего-то другого. «Вы обознались, ребята», — сказал я по-английски. «Мистер Бонд проживает в соседнем подъезде». Пистолет у моей спины, озадаченный шевельнулся, потом замер в исходном положении. «Ха-ха!» <смех> — послышалось со стороны одной из темных фигур. Человек шевельнулся и вышел на свет. Он оказался с усатым мужичком в длинном пальто и шляпе, надвинутой на самые глаза. Мне подумалось, что лучше бы он надвинул ее на уши. Они явно замерзли и светились насыщенным красным цветом. Вторая фигура, более высокая, продолжала неподвижно столбычить во мраке. «Нет, мы вряд ли ошиблись, русский комрад!» заговорил усатый, и я предположил, что основной язык у него испанский. Если ты советский дипломат Ник Смирнов, то мы точно не ошиблись. Он и внешне походил на испанца, но происходил скорее откуда-то из Южной или Центральной Америки. Я посмотрел в его прищуренное лицо, потом показал ему свои пустые руки и скрестил их на груди. Человек зубасто по лошадиному заулыбался и кивнул. Я почувствовал, что пистолет тыкается мне в спину перестал. «Отойдем?» — предложил я. В доме по большей части жили не шпионы, а честные дипломаты и технические работники посольств, и пугать их этими бандитскими мордами было совершенно ни к чему. Мы переместились за угол, при этом троица окружила меня и держалась настороженно. Оно и понятно. Если тычешь в человека пистолетом, он может обидеться, а от обиды сделать какую-нибудь глупость». Остановившись под глухой стеной без окон, я с интересом уставился на своих неожиданных собеседников. На двоих из них. Третий по-прежнему топтался у меня за спиной, но хотя бы пистолетом уже не тыкал. Да, жизнь у майора Смирнова скуки не предусматривала. Мы здесь для того, не стал тянуть кота за хвост все тот же разговорчивый вечерний гость, чтобы передать приглашение о встрече от одного уважаемого человека. Приглашение для срочной беседы с большой надеждой на то, что оно будет принято. Он ухмыльнулся, а позади меня послышался негромкий скрипучий смех невидимого пистолетчика. Третий участник компании, высокий и тоже усатый, и тоже в шляпе, стоял молча, не меняясь в лице. Может, не знал английского. Мне подумалось, что эти двое усачей очень мне кого-то напоминают, но так и не понял, кого именно. Я хотел сказать, что попытаюсь найти окно в своем плотном графике, и записать их на следующий месяц. Потом решил, что юмора, учитывая обстоятельства, будет хорошо в меру. Спросил только. Ничего, что я пойду в гости с пустыми руками. Собеседник дернул усами, как мне показалось, с некоторым облегчением. Ничего, комрад. Там уже все есть. Не хватает только тебя.